Дрезден, ГДР, 20 февраля 1989 года. С утра Злата Иосифовна собралась уезжать, и Николай вынужден был заниматься отправлением ее и набранного ей контейнера вещей. Это не так просто. Они думали, что так контейнером и можно отправить, оказалось, нельзя. Пришлось перегружать весь контейнер в багажный вагон, для чего припахали целое отделение солдат. Все это было под строгим надзором и покрикиванием Златы Иосифовны. И если ночью Николай думал даже о том, чтобы подать рапорты к чертовой матери, то сейчас решил, да, этот клубок надо размотать до конца, что-то неладное здесь. Тут он стал свидетелем еще одной сцены у машины. Их Волга стояла на грузовом дворе, и он видел, как Ирина Альбертовна передала своей матери какой-то газетный сверток. Судя по форме и размерам, там были деньги и немалые. Интересные дела. Николай пошел окончательно улаживать дела с документами на погруженный товар. Обе женщины считали это ниже своего достоинства, да и не знали, что да как, если честно. В коридоре, где толкались и суетились офицеры и прапорщики, он увидел Аслана и даже не удивился. Аслан кивнул. Пойдем. Вот этот установишь дома. И этот. Сам посмотри где. Вот этот в кабинете. Ты туда доступ имеешь? Посмотри. А лучше за батареей. Николай смотрел на странное устройство размером примерно с половину спичечного коробка. Как ставить? Любой клей. Только смотри, не просвести. Японские, если пропадут жуки, нам за них голову торвут. Перчатки на день. Вытри перед тем, как ставить. Вот этот вот ретранслятор похож на обычный радиоприемник, поставивший себя в комнате и держи все время включенным. Вечером того же дня Слан остановил свою шестерку у тротуара одной из неприметных городских улиц. Дважды мигнул фарами. Это означало «да». Единицы нет, любая другая комбинация — тревога. Шедший навстречу по тротуару типичный немец, возвращавшийся из магазина, резко свернул спор и забрался в машину. Шестерка тронулась. — Ну? — Жуки забурчали, товарищ полковник. Басин довольно кивнул. — Как работают? «У Тимура, ретранслятор. Дальше сигнал идет на запись в багажник машины. Машина легальная, стоит на стоянке». «Запись там на сколько?» «Технари сказали, минимум на четыре дня, пока аккумулятор не сядет. Потом поменяем машину. Радиоконтроль там есть?» «Есть. Но сигнал маскируется под обычный. Периодического контроля помещений там нет». Басен кивнул. «Куда едем?» «В дружбу народов». Надо сказать, что полковник Басин никогда бы не получил ни японские жучки, они закупались за валюту и использовались только для важнейших операций ПГУ и ВГУ, военной контрразведки такие не полагались, ни спецаппаратуру такого уровня, если бы не два обстоятельства. Первое — разыскное дело Дурман. Это дело, которое уже несколько лет то прекращалось, то начиналось вновь. Следствие велось по факту причастности офицеров Советской армии, в том числе высокопоставленных, к наркотранзиту. Причем к настоящему времени оперативно-следственная группа пришла к выводу, что первые факты были еще до 1980 года. До Афганистана, еще в 70-е, кто-то в Ташкенте, занимался скупкой и отправкой в Россию, Украину, страны Прибалтики, опиумного мака и растений конопли. Тогда это, конечно, было не в таких масштабах, На всю Москву было всего несколько сотен наркозависимых, но и им было нужно, причем постоянно. Потом зараза переползла через границу. В Афганистане росла лучшая в мире конопля, но сами афганцы употребляли ее мало. В 70-е годы страна была меккой для хиппи, которые через Европу ползли в Индию, но часто задерживались в Афганистане на месяц, если не навсегда. Сами афганцы снисходительно смотрели на странных волосатых европейцев, которые сушили и с блаженным видом курили траву, которую едят овцы. Проблема наркомании и наркобизнеса возникает в 60-е и 70-е годы. Хотя употребляли и раньше. В Великобритании, например, в XIX веке полстраны сидела на ланданиуме. Употребление марихуаны началось в США в 20-е. Ее ввозили из Тихуаны как замена запрещенному алкоголю. До того в США наркомания была только в среде китайцев, курящих опиум. Но массовое употребление началось в Сан-Франциско, находящемся почти на мексиканской границе и ставшем столицей движения хиппи. В Европу наркоманию принесли те же хиппи, а наркобизнес начался с того, что в 70-е было запрещено продавать наркотики в аптеках. До того зависимые вполне легально могли отовариваться в аптеках небольшими дозами, которые выписывали врачи. Сами афганцы употребляли традиционный для этой части света насвай, а опиум использовали для обезболивания и борьбы с болезнями желудка. Насвай — это табачная пыль с маслом и чем-то едким, известь куриный помет. Ее берут за губу, и табак всасывается в кровь. Результат употребления — рак желудка, губы, пищевода, язва. Зато с приходом советской армии все изменилось. Советские солдаты, находясь в постоянном стрессе, Но ждались в чем-то, чтобы его снять, а разрешить, например, употребление красного вина, как во французской армии, не додумались. Нужно было обезболивающее из-за промедола, которого вечно не хватало. Промедол был на строгом учете, были случаи отправки в дизбат или под суд за употребление промедола. Плюс ЦРУ США сделали ставку на разложение советского ограниченного контингента через его наркотизацию по опыту Вьетнама и у ворот воинских частей появились точки и дилеры. Единственным родом войск, где этого не было, был спецназ. Замеченного либо выгоняли, либо жестоко избивали сослуживцы, потому что один наркоман мог стать причиной гибели всей группы. Но постепенно кто-то в командовании понял, что наркотики можно транспортировать в Союз, и там за них будут давать совсем другую цену. В самом Союзе количество наркоманов увеличилось на порядок и росло с каждым годом. Особенно отличалась Грузия Первая Советская Республика, где наркомания стала массовым явлением и захватила значительную часть молодежи. Почему Грузия? Автор выделяет три причины. Первая – очень высокий уровень жизни, позволяющий тратить деньги на наркотики. Вторая – в отличие от Средней Азии, старшие утратили контроль над молодежью, разрушилась община. В той же Киргизии выращивали опий, и рядом была Чуйская долина, но эпидемии наркомании не случилось. Третье. Рядом Турция, в которой сейчас легально выращивают большую часть опиума для мировой медицинской промышленности. Видимо, зараза попала оттуда. Грузия в 80-х была единственной советской республикой, где использованный шприц можно было найти даже в туалете ЦК Компартии. Употребляли милиционеры, комсомольцы, рабочие. «Где наркотики, там большие деньги, там убийство, коррупция, звериная жестокость». Но были и люди, которые годами, рискуя жизнью, от рук мафии погибли уже несколько следователей и оперативников, расследовали эти преступления. Так они вышли на транзит героина через СССР за рубеж, и передача происходила через ГДР. Второй причиной было то, что в Вашингтоне вышел на связь источник, кодовое имя которого меняли каждые два месяца — Он был настолько ценен, что его личное дело лежало в сейфе председателя КГБ. Он сообщил, что назначен руководителем группы по проверке информации и поиску крота. Но это не было главное. Главным было то, что, по его данным, высокопоставленный офицер советской армии в западной группе войск в чине не ниже полковника был предателем и уже много лет передавал на Запад совершенно секретную информацию.